Батальонный комиссар Чернов так и писал: "Ваш приемный сын Вадим Васильевич Толстиков перед началом боя просил меня в случае смерти или тяжелого ранения сообщить вам и одновременно с вами его супруге Анне Петровне". Анна Петровна, Прошу вселить на сохраняемую за мной площадь Толстикову А.П. с дочерью Ольгой. Серпирин с механической точностью вспомнил, как сын тогда сидел перед ним, а он писал это заявление. Успел сын перевести ее в Москву? или она все еще живет там, в Чите. Батальонный комиссар Чернов не писал, куда послал извещение жене сына. Наверное, считал, что Серпирин знает, а он не знал, что совсем один хочешь остаться вспомнил Серпенин горький вопрос сына тогда в последнюю минуту их встречи нет он не хотел оставаться один но он все равно не мог сделать тогда ничего другого у него не было и не могло быть свободы выбора он все равно обязан был потребовать чтобы сын шел на войну а не тёрся в Москве и если в его душе несмотря ни на что все таки не умерла любовь к сыну она не умерла потому что сын сказал тогда да любовь оказывается не умерла а сын умер война поступила по-своему и убила сына в первом же бою поступила так словно хотела сделать его Серпилина кругом во всем виноватым Он подумал, что теперь надо высылать свой аттестат этой женщине и девочке, которых он никогда не видел и которые даже неизвестно где, в Чите или в Москве. И это надо будет узнать прежде, чем выписывать на них аттестат. И еще подумал, что знает и чего не знает эта женщина про их отношения с сыном. Батальонный комиссар Чернов написал про смертельную рану. Но куда эта смертельная рана не написал, а когда не пишут, обычно значит в лицо или в голову. Об этом труднее всего писать родным, знал по себе. Он подумал об этом и увидел входящего в дверь капитана переводчика и за ним высокого немецкого генерала в кителе с тёмно-зелёным воротником, с рыцарским крестом на шее и с нашивкой за зимнюю кампанию сорок первого года. У генерала были седые виски, глубоко запавшие глаза и сильно втянутые щеки. Френч был ему заметно широк. Голодал, подумал Серпирин с оттенком невольного уважения к генералу, разделявшему судьбу своих солдат. Немец остановился и резко выкинул вперед руку. Левая щека у него нервно дёрнулась. Но он всё-таки сделал усилие над собой, заставил себя сделать этот жест, несмотря на положение, в котором оказался. Потом, опустив руку, назвал свое имя, звание и должность. Переводчик начал переводить, но Серпинин остановил его. Переводить только то, что буду говорить я. Я понимаю по-немецки, а если не пойму, скажу. Сообщите ему, кто я, и от моего имени пригласите сесть. А после этого спросите, почему он позволил себе обратиться ко мне, генералу советской армии, с фашистским приветствием. Немец ответил, что он употребил то приветствие, к которому привык. Серпелин внимательно посмотрел на него. Это был первый немецкий пленный, который в его присутствии решился на такое приветствие. Спросите его о прохождении службы, сказал Серпелин переводчику. Немец ответил, что окончил юнкерское училище в 1908 году. Первую мировую войну начал командиром роты, а эту начальником штаба корпуса. Был ранен в зимних боях под Москвой и уехал на лечение в Германию. А с мая 1942 года командир 27-й пехотной дивизии. Спросите, сколько солдат оставалось в его дивизии. Серапирин не был уверен, что немец ответит. Но небец ответил, что пять дней назад, когда северная группа была отрезана от главных сил и вышла из подчинения армии, в его дивизии по спискам насчитывалось вместе с тылами 4.600 человек. Но с тех пор были очень большие потери, их практически перестали учитывать, и сегодня он не может точно ответить на этот вопрос. Он просит поверить, что говорит правду. За последние дни, несмотря на доблесть своей их солдат шестой армия перестала быть армией. Немец пожал плечами и чуть поддавшись вперед, как бы подчеркнуто отстраняя от разговора переводчика, и обращаясь к одному серперину добавил: К сожалению, мы, кажется, научим вас воевать. А мы вас отучим». Серпелин повернулся к переводчику. Переведите ему и спросите, значит ли его слова о шестой армии, что он считает дальнейшее сопротивление бесполезным. Да, сказал немец. С 26 января, с тех пор, как северная группа отрезана от южной. «А почему же, если он так считает, он сдался только сегодня. Немц ответил, что он сдался сегодня утром, потому что был отрезан и оказался в безнадежном положении. Но части его дивизии обязаны будут продолжать сопротивление, так как приказа прекратить его пока нет. Ну и дрался бы до конца, раз ты такой принципиальный, подумал Серпирин. «Как доносит, пять офицеров с тобой было десяток солдат, все вооруженные, дрался бы пока тебя не убили, раз не получил другого приказа. А то выходит, если ты лично оказался сегодня в безнадёжном положении, то руки поднял. А все остальные твои подчиненные, отрезанные от тебя вчера, они что, не в безнадежном? У них надежда что ли есть? Сволочь ты, фашист. Хотя вполне возможно, этому немцу нельзя отказать в личной храбрости, а все же было что-то сволочное в том, как он уже пять суток считающий, что сопротивление бесполезно, и сам уже сдавшийся заявляет, что солдаты его дивизии все равно должны продолжать драться и не сдаваться, пока не получат приказа. И как спокойно говорит об этом, как быстро умыл руки. А от кого его солдаты должны ждать приказа о сдаче? Спросите его, сказал Серпинен Ленска, от кого солдаты и офицеры его дивизии должны получить приказ о сдаче, если он их командир в плену? От начальника штаба, исполняющего мои обязанности, сказал немец. От него не ускользнула перемена в тоне Серпелина, и он, видимо, желая смягчить ситуацию, добавил, что отказался обратиться к своим солдатам с предложением о сдаче не потому, что считает необходимым дальнейшее сопротивление, а потому что это бесполезно. Солдаты и офицеры его дивизии больше не подчиняются его приказам. Если у господина генерала есть какие-нибудь другие вопросы, на которые он в состоянии ответить, он готов это сделать. Сказав это, он довольно долго молчал и ждал. Серпилин тоже молчал. Очень хотелось сказать этому немцу: поздно, поздно набивать себе цену, поздно отвечать на интересующие нас вопросы, потому что, строго говоря, сегодня этих вопросов уже нет. Только за вчерашний день взято больше тысячи пленных, известен и состав вашей группировки и номера частей, и размеры голода, и масштабы потерь. И хотя из штаба фронта звонили, чтобы я недолго задерживал тебя, потому что основной допрос будет там, но откровенно говоря, я не предвижу особой пользы от этого допроса. Сегодня 31 января 1943 года «Все, что ты можешь сказать нам существенного, это то, что твоя душедшей до Волги проклятая шестая фашистская армия на краю гибели и погибнет до последнего человека, если не сдастся самые ближайшие дни. Но это я знаю и без тебя и знаю лучше тебя. И ты нужен нам не потому, что можешь сказать что-то такое, чего мы не знаем, а потому, что нам важен сам факт взятия в плен первого немецкого генерала на фронте нашей армии. Значит, дело дошло уже и до этого.